Глава 55. Еще одна счастливая семья. Дима заварил ей ещё порцию трав, дал выпить, потом добавил, чтобы в туалет не вставала, а шла на ведро, ведь ее еще качало основательно. Потом помыл посуду, вынес помое и принес ополоснутое ведро, поставил у двери, а сам сел смотреть телевизор. Он не смотрел телевизор уже несколько лет. Сейчас у Нины стоял современный телевизор с хорошим экраном. Пульт вон работает, он разобрался с ним сам. Он смотрел в экран, но думал о том, куда он поедет завтра, после того, как поможет бабушке рубить дрова и сложит их потом под навес. Она сегодня весь день давала ему какие-то отвары пить. Он и не отказывался. Бабушка ведь сказала, что это поможет ему после алкоголя быстрее восстановиться. Сказала, что поджелудочная у него в плохом состоянии, печень, но ну и другие органы. Только сейчас он мог думать рационально. Кому он нужен и куда ему идти? Ведь сил особо у него не было. Бабушке вскопал огород. Так у нее земля пух. А так свои силы он пропил. Пропил он мамин дом, пропил все. А вон Нина покаялась перед ним, приворот сделала. Значит, нравился ей. А она ему нет. Но почему-то потянула к ней в то лето. Сам не понимал, почему. А ему нравилась Лариса, продавщица ларька. правда она тоже спилась и сгинула где то нина тогда конопатая была такая но интересная шутила постоянно наверное ему судьба была такая чтобы он сошелся с ларисой и пропали вместе но после того как он начал встречаться с ниной лариса обиделась она сразу переключилась на одного командировочного потом он хотел показать тому мужику что нечего с местными встречаться подрались и как раз когда у нины был выпускной А потом он возненавидел и Нину, и Ларису, и всех баб. Было как-то обидно за все и противно. А Нина, выходит, так замуж и не вышла. Ну, понятно, мама больная на руках. Ну, может быть, и не получалось. Ладно, что теперь уж ворошить прошлое? Он встал, выключил телевизор и заглянул в комнату Нины, посмотреть, как она там. Она спала. Правда, видно было, что мокрая вся. Нужно было хотя бы подушку поменять. А то под утро эта подушка будет холодной. Он аккуратно приподнял голову, забрал мокрую подушку и подсунул под ее голову сухую, а то поставил на стул и пододвинул ближе к горячему боку печки, чтобы сохло, и сам лег спать. Утром у Нины все еще была слабость в ногах, руки дрожали, шуткали, перед этим была температура под сорок. Но травка помогла хорошо. Купи хлеба в магазине в Ильинском, только купи с утра. «А то вечером не будет. Дома осталась только краюшка», — попросила она, протягивая ему сто рублей сверх тех, что дала на билет. Он обрадовался, что еще одну ночь проведет в доме, а потом уж завтра поедет в город искать работу и свободный подвал. Бабушка снова дала ему кружку с заваренной травой, показала, где топор, и ушла в дом принимать людей. Она и вчера принимала, потом ходила босиком по траве. Чудная бабушка, но вот сильная. Нине легче стало от ее травок, прямо сразу. Ему помогает, его практически не тошнит, боли поутихли. До двенадцати он порубил почти половину. Потом, когда ушли последние посетители, она сказала, что хватит. Ей остальное другие порубят, пусть начинает складывать. Сама снова пошла в огород и начала готовить обед для себя и для него. Потом снова принесла ему кружку с заваренной травой, сказала, что обедать будут через полчаса, а за обедом спросила у него. — Ну что, Дима, куда лыжи навостришь? — Ну а что вострить? На работу меня пока никто не примет. Слава алкоголика прочно за мной закрепилась. Нина вон просила хлеба купить. Значит, пустит переночевать еще на одну ночь. Боже мой, большая половина жизни прошла. А что я видел? — Почему это больше? Тебе сколько лет? «Тридцать пять, но больше шестидесяти я не проживу». «Чего это ты не проживешь? Я, что ли, зря на тебя такие редкие травы потратила? И дольше проживешь. Болезней не предвидится никаких серьезных. Ты с Ниной поговори. Может, поживешь хоть недельку, чтобы дальше травы пить? Лечение не закончила я еще». «Она и так много сделала для меня. Вот обула, одела, к вам привезла, в дом пустила на эти дни». — Да, сделала она приворот, но, думаю, потому что молодая была и глупая. Я не в обиде, если честно. Я бы и так спился, если бы с Ларисой тогда остался. Вместе бы пили. Он вздохнул глубоко и задумался. — Но все равно я тебе дам еще трав. Заваривать будешь стаканом кипятка. Настаивать двадцать минут и за полчаса до еды пить. Тебе это нужно. Попроси Нину, чтобы спросила у себя насчет подсобника. Думаю, у нее там есть вакансия. А то, что зла не держишь, молодец. Она за свое уже поплатилась. Вечером, когда Дима вернулся к Нине, она уже хлопотала по дому. Правда, стирать или убираться у нее еще не было сил. Хорошо, что мужчина принес воды пару ведер. Ну и чего ты встала? Лежала бы еще. Давай я почищу картошки. Светлана Акимовна дала мне кусочек сала. Сделаем поджарку с лучком. Ты мне разрешишь еще пару дней у тебя остаться? Она мне дала травок, их нужно пить три раза в день еще пять дней, чтобы организм в норму пришел. Не бойся, я тебе отработаю, калитку подправлю, посмотрю, может, что-то в сарае нужно сделать, а потом я поеду в город, буду искать работу, ну и жилье какое-то. А почему мне нужно бояться? Что обворуешь? Ну так есть кому заступиться, сам знаешь, что у бабушки не забалуешь. «Все принесешь назад. У меня тут две комнаты. Одна моя, другая твоя. Можно и в кухне постелиться, она большая. Живи, пока не найдешь, куда переехать. Мужские руки, конечно, нужны. Не откажусь от помощи». «Ой, что-то я и вправду устала. Чуть прилягу и буду готовить». «Лежи я все сам. У тебя есть какая-то консервация?» «Да, огурцов в этом году был урожай. Насолила, кабачки закрутила. Сейчас полежу и достану». Дима так и остался у Нины. Со временем, не сразу, когда он на работу устроился у нее на склад, она предложила остаться у нее в комнате ночевать. Через несколько месяцев и заявление подали в ЗАГС, и к бабушке необходимость ехать отпала. Иногда он, обнимая жену, говорил ей: Ну, какой я дурак был в молодости? Зачем мне нужна была эта Лариса? Хороший хозяин получился из Димы, даром, что в примаки пошел. Ни разу Нина не пожалела. что оставила его тогда. А у Антона с Алисой, как и предсказывала бабушка, неожиданно запланировалась дочь. Они и не планировали. Им достаточно и одного ребенка было. Артем во втором классе. У мамы работа налажена. Как-то и предохранялись они с мужем. А тут раз и на тебе. Идти на прерывание Антон был категорически против. Да и Алисе не хотелось это проходить. Тем более, что оказалось, что срок уже на грани. Конечно, они сразу не к врачу, а к воронихе. А та смеется. Говорит, она же говорила. А Алиса и так припозднилась. Сказала, чтобы имя дали дочке на другую букву, не на А. Не бойся, все хорошо будет. Родишь без проблем. Дочь будет умница. Оксана помогать будет. Не волнуйся. Федор Афанасьевич, который вновь захандрил было, решил смерть свою немного отложить в сторону. Не получается. Внучке тоже нужно помочь. Может, еще что отложить получится?» Катерина только посмеивалась. «У двух друзей только так и должно быть». Шутили, что Алиса родит невесту для Андрея. Бабушка тоже радовалась за своих внуков, как она называла всю семью Сергея и Кати. Радовалась, что у них есть друзья, а не только напарники. Было с кем собраться на праздники, было с кем поделиться новостями, не думая, что сглазят или позавидуют друг другу. Конец третьей книги